Глава 13. Его долго нет. Ещё никогда Малах не пропадал столько дней. Давлат сидел на подушках, сложив ноги и положив на них руки. Вся его поза выдавала напряжение старого повелителя. Ведьма опустилась напротив, смиренно склонив голову вниз. "Пришла", проговорил он, взглянув на тонкую шею и седые космы, свисевшиеся по обе стороны лица наимы. Сейчас она казалась ему старой, как никогда, даже древней, кожа сморщенная в жёлтых и коричневых пятнах. Старость подбиралась к ней семимильными шагами, и словно ощущая грядущий конец бренного тела, ведьма пыталась выжить. Довлату казалось, что он разгадал замыслы наимы, но всё равно оставил для себя возможность обдумать всё на досуге, когда не будут отвлекать государственные дела и подсчёт казны. Повелитель произнесла ведьма, будто поспешила напомнить о себе. Я не чувствую его, сказал мудрец и велел старухе поднять голову. Теперь она смотрела прямо ему в глаза. Немигающий мутный взгляд внушал отвращение и одновременно завораживал Давлата. Она очень постарела, от чего-то подумал он, и как только раньше не замечал. Старость иногда приходит неожиданно. Словно подруга смерти поджидает момент, чтобы предстать во всей своей ужасающей красе, уродуя тело, лишая его гибкости и красок. Словно прочитав мысли повелителя Хайрата, Наима улыбнулась и чуть подалась вперёд. Вы смотрите на меня слишком пристально, мой господин, сказала она. Что-то не так? Давлат покачал головой. Мне нужна твоя помощь, вместо ответа произнёс он. Найти принца Шакара, она улыбнулась безкровными губами, а в глазах ещё мгновение назад, покрытых мутной плёнкой, сверкнуло что-то живое, словно спрятанное в самой глубине под толщей болотной воды, через которую из-за ила не разглядеть дна. Найти Малаха, поправил старуху мудрец. Для меня принц Шакар и змей Малах это одно и то же, ответила ведьма. Я думаю, он сейчас на пути к своей цели. Как это одно целое? удивился старик. Моё предчувствие подсказывает мне, что принц Шакар смог покорить Малаха, и теперь они единое целое. Ты говоришь загадками, не выдержал до влад. Фраза получилась резкой и злой, но Наима почти не обратила на это внимания. Хитрая улыбка тронула бледные губы, растянула в невероятно широкой улыбке. Принц Шакару укратил в себя змея. Теперь он может превращаться по собственному желанию и противостоять превращению, а затем добавила: "Я предупреждала вас, господин. Принца Шакара ведёт сила, которая сильнее всего, что существует в мире". Брови повелителя Хайрата поднялись вверх. Он привычно потянулся к бороде и тут же выругался. Му хватил пальцами воздух, в очередной раз пожалев, что отрезал своё достояние. И что же это за сила, спросил. Говори, ведьма, приказал. Наима поклонилась. Она бы могла дать ответ да влату, но знала, не поймёт. Мудрец сдвинул брови, хмурясь. Отчего молчишь, спросил. Ведьма улыбнулась, и в глазах её мелькнула усталость. Мне нужен малах, и жрец Напомнила женщина. "Но как я могу заставить его вернуться?" спросил повелитель Хайрата. "Я могу помочь", ответила ведьма. Давлат сложил руки на груди. "Что для этого нужно?" Ведьма сузила глаза, отчего взгляд её стал более таинственным и каким-то мрачным. "Ваша кровь, мой господин", сказала и тут же поспешила поправить саму себя. "Самая малость. Я призову принца назад". Он не сможет противостоять зову крови своего хозяина. И нам стоит поспешить, пока между вами ещё существует последняя нить связи. Боюсь, если он раньше встретит свою жену, нить оборвётся, и вы перестанете руководить им. Да Влад помрачнел. Значит, всё же принцесса Майрам, произнёс. Если она будет в моих руках, Малаху придётся подчиниться. Надолго ли? Поинтересовалась старуха. Не будет ли разумнее придерживаться прежнего плана и заменить Малаха? Принц слишком силён, а в его жене я ощущаю чужую силу. Посмотри для меня будущее, попросил мудрец. Я велел принести что-то из вещей принцессы. На мгновение ему показалось, что она откажется, но этого не произошло. Старуха только поклонилась своему повелителю и ответила: Как прикажете, мой господин. Только у меня будет одна просьба, добавила лилейным голосом. Говори, позволил он. Сперва позвольте мне посетить храм, оставленный его жрецом. Просьба ведьмы удивила хозяина Малаха, но он не отказал. Хорошо, ответил. Когда я буду готова, я вернусь. Низко поклонившись, старуха попятилась назад, ощущая на себе Тяжелый взгляд Давлата. Но стоило ей уйти, как мудрец позвал стражника. Когда воин явился и преклонил колено, Давлат велел: "Приведи ко мне Сорной". Воин поклонился. "Да, мой повелитель", ответил и покинул приемный зал, оставив Давлата размышлять над задуманным. Мудрец понимал, что ведьма Наима ведет какую-то свою непонятную ему игру и знал, что непременно должен переиграть ее, во что бы то ни стало. Но пока это казалось ему невозможным, так как старик не мог разобраться, что таится за оробепным поведением такой сильной ведьмы, какой являлась рабыня-воительница Сорнай. Они напали неожиданно, просто посыпались из зарослей, окруживших тропу, как дикий горох, мелкие волосатые существа, лишь отдалённо напоминавшие людей, но, конечно же, таковыми не являвшиеся. Удивительно сильные и проворные твари облепили Шакара со всех сторон, пытаясь добраться до плоти принца. В широком размахе воин сбросил с себя визжащих уродцев, а одного схватил за горло, ощущая в собственном теле неожиданную силу. Теперь он чувствовал иначе и вёл себя так, словно сам был не человеком, а хищником. Дикая, неуёмная, первобытная ярость наполнила вены, изливаясь на противников, которые, несмотря на размер, превосходили принца численностью и ловкостью. Юрки они то и дело атаковали, при этом действуя удивительно слажено. Я торванная голова одного из существ, которую Шакар швырнул под ноги ему подобным, не отпугнула маленькое войско, лишь раздалось злобное шипение. У тварей были острые когти и зубы, и двигались они рвано, резко. Сразу два существа попробовали запрыгнуть на шею принца, и Шакар с разворота нанёс мощный удар размажьшив морду первого и откинув назад второго нападавшего. Долина оказалась не так спокойна, как решил бы принц, когда заметив скрытую тропу, начал свой спуск вниз. Ему не дали опомниться, и буквально через некоторое время, там, где тропа сужалась так, что едва можно было протиснуться мимо густых и колючих кустов, они и напали. Щёлкнули зубы, брызгалась слюна. Одна из тварей ухватила Шакара за ногу, попытавшись повалить на землю Но мужчина только стряхнул существо, словно оно ничего не весило, одновременно с этим открутив голову ещё одному. Он был наг, но сейчас даже это не мешало войну. Твари лезли со всех сторон, прыгали сверху с деревьев, выскакивали из зарослей с шипением и визгом, и воин едва успевал наносить губительные, мощные удары, крушившие кости, дробившие черепа и ломавшие конечности. Все, кому не повезло попасть под кулаки принца Хайрата, ложились мертвыми к его ногам. Сколько же вас еще будет? удивлялся Шакар, но в его сердце не было места страху. Несколько противников навалились на принца, ухватили за ноги и руки, растянули так, словно собирались распять, и мужчина с силой свел руки вместе, сбрасывая врага. Кто-то ухитрился все же достать Шакара, больно вонзились в плечо острые зубы. Воин поднял руку, закинул за спину, хватая существо за шкирку, отрывая от себя вместе с куском плоти. Острая боль пронзила плечо, но варвар даже не поморщился. Приложил тварь к земле, выбивая дух, и нанёс удар ногой, расплющив голову. Брызнула горячая кровь, и учуяв её запах, отдающий металлом и самой жизнью, твари закричали так громко, что Шакар едва удержался, чтобы не прикрыть ладонями уши. Его собственная кровь смешалась с кровью нападавших. Земля под ногами скоро стала багровой, а тварьем не было конца. "Пропаду", мелькнула мысль в голове мужчины. Страха не было, лишь стремление выжить ради неё, той, по следу которой он шёл. Не жрец интересовал шакаром Алаха, а женщина, аромат которой он улавливал даже теперь. Его жена, его любовь. Так, кто помогла ему преодолеть своё тёмное я. Майрам не выдержал, закричал и почти тут же ощутил жгучую боль на коже, словно кто-то окатил его кипятком. Страшное, ни с чем не сравнимое ощущение, заставившее мужчину прогнуться от боли. Существа не сразу поняли, что происходит с чужаком, посмевшим вторгнуться на их территорию. Те первые уничтожившие отряд стражей были далеко, но этого единственного они не собирались отпускать живым. Только совсем небольшой на первый взгляд противник неожиданно стал меняться и расти на глазах. Те первые, не успевшие сориентироваться, пали, придавленные тяжелым телом завитым в кольца. Огромная пасть величиной с быка великана щелкнула клыками, сверкнули яростью глаза и существо с визгом бросились прочь, но было поздно. ломая на своём пути деревья, сминая высокие кустарники с лёгкостью, словно это была трава под тяжёлым сапогом. Гигантская змея, появившаяся на месте брага, скользнула в чащу, следом за своими вёрткими противниками и хватая на пути заглатывала, проталкивая в длинное нутро. Тогда твари поняли, что вместо охотников превратились в добычу, но их всех, одним за одним, настигала гибель. Уйти от разъярённого малаха удалось не всем. Пытляя и крича дикими голосами, жители долины пытались спастись, удирая со всех лап прочь и как можно дальше от змии. К подобному виду они не привыкли. В долине тоже жили змеи, но никогда ещё здесь не было подобных чудовищ. Малах остановился только когда настиг последнюю тварь, оказавшуюся в поле его зрения. Он застыл, подтягивая длинное тело, скручивая в кольцо и огляделся. Прямо за ним светлела новая и более широкая тропа, проложенная змеями вместо той, по которой шёл принц, пытаясь настигнуть свою женщину. Дрожь прошла по огромному телу. Кольца опустились, сложились друг на друга, и на вершине этой живой пирамиды возвышалась огромная голова Малаха. В прежний облик возвращался долго. Тело противилось, но вот стянулись кольца, укорачиваясь. Из грубой кожи проявились человеческие руки и ноги. Последний стал меняться голова. Уже человеком обнажённый принц упал на колени, исторгая из своего желудка его содержимое. Шакара рвала долго и болезненно, а когда организм немного успокоился, мужчина отполз в сторону и повалился лицом в смятую траву, содрогаясь в конвульсиях. На его коже проступала чешуя и снова исчезала. Чёрные волосы то отрастали, то исчезали, словно растворяясь. И тогда был виден лишь череп, покрытый грубой змеиной кожей. Майрам, проговорил Шакар, проваливаясь в темноту. Ее имя и ее образ было тем, что удерживало человека от того, чтобы не вернуться к жуткому облику страшного змея. Теряя сознание, он понимал только одно: нельзя позволить Малаху возобладать над его душой. Тахира пришла в себя и обнаружила, что находится в темноте, в какой-то клетке. Лёжа на сухой траве, служившей своеобразной подстилкой, она ощутила непонятный страх. Воздух был пропитан холодом и запахом сырости и плесени. А когда девушка прислушивалась, то различила звук воды, стекающей по стене, и треск пламени. Где-то там впереди, в темноте, маячил свет, и этот свет двигался, не стоял на месте, то приближаясь, то отдаляясь. Где я? подумала девушка и вспомнила руки жреца, ухватившие её и утянувшие в темноту, в ту самую, где она, скорее всего, сейчас и находилась. Окрам, проговорила вслух и заметила, как дрогнуло пламя там, впереди. Это просто не мог быть её Окрам. Муж никогда не запер бы её в клетку, словно дикого зверя. Исхан. Вот кто сделал это. Проклятый жрец обладал скрытой магией, о которой умалчивал все эти годы, пока жил рядом в Хайрате, оберегая свой храм. Тахира знала, что магия почти ушла из её мира, и теперь слишком редко рождались наделённые силой, такие, как да Влад. Впрочем, отец говорил и не раз, что у мудреца всего лишь капля силы, но, видимо, этой капли хватило, чтобы захватить её родной дом и расправиться с огромным войском брата. А ведь когда-то Тахира считала Шакара непобедимым. Сейчас она, как никогда раньше, верила в гибель брата. В груди всё сжалось от боли, и принцесса вздохнула, заметив, что свет постепенно приближается, становясь всё ярче. Вот в жёлтом кольце проявилась и тёмная фигура. Даже не разглядев незнакомца, Тахира поняла, кто это. Очнулась. Исхан приблизился к клетке, поднял высоко над головой факел. уставившись в лицо девушки, тахира молчал. "И так вижу, что очнулась", продолжил он. "Голова не болит?" спросил. "Отпусти меня", не попросила, приказала принцесса. Улыбка, более похожая на жуткий оскал, исказила рот жреца. Его глаза вспыхнули ярким плавленным золотом. Ещё ни у кого тахира не видела подобных глаз, и они пугали и одновременно завораживали её. Только не было в глубине золотого взгляда тепла и добра, слишком холодной они оставались. "Я не могу тебя отпустить", проговорил жрец. "Ты моя добыча и моя приманка. Я использую тебя, и ты дашь мне больше, чем я мог рассчитывать". "Что я тебе могу дать, глупый человек?" удивилась она, уже давно жалея о том, что он повстречался на пути отряда Акрама. Мне нужна ты и то, что ты носишь внутри себя. Ткнул пальцем в направлении живота принцессы Исхан. Она нахмурилась, не понимающей, глядя на мужчину. Ты сумасшедший, только и смогла сказать. Эта змея будет идеальной. Жрец смотрел только на ее живот. Она родится змеей и будет принадлежать мне. Тахи разглотнула, еще не совсем понимая его фразу. но постепенно проникаясь смыслом она опустила ладони и положила их на свой плоский живот на миг показалось что под рукой дрогнуло сердце ещё одно сердце этого просто не могло быть даже если она и понесла от мужа ребёнок не мог ещё шевелиться в её утробе у меня будет дитя акрама произнесла она у меня будет дитя акрама поправил её исхан и ужасом охватил принцессу Нет, покачала она головой. Этого не может быть. Я не позволю. Позволишь, уверенно произнёс жрец. Мой муж и его люди найдут меня и убьют тебя. Она вернула голосу былую уверенность. Я жду их. Снова оскалился мужчина, сверкнув золотым глаз. Пусть приходят. Я ведь не зря привёл всех вас сюда. Ты обманул нас и поплатишься за это. Смех жреца неприятно резанул слух девушки. "А чего же?" спросил он. "Я выполню то, что обещал. Ты сможешь отомстить за свой народ и брата, только не совсем так, как хотела бы. Всё, что принцесса сейчас хотела, так это вырвать золотые глаза мерзавца". Но и Схан продолжал говорить: "У твоего мужа не было возможности отказать мне и не последовать в долину. Знаешь ли, Тон чуть придвинулся к клетке. У меня есть дар воздействия на людей посредством магии. Не все могут устоять, и в особенности те, в ком нет даже её крупицы. Твой муж именно таков. Он приблизился слишком близко, и девушка сделала то, о чём мечтала. С быстротой стрелы, выпущенной из лука, поднялась на ноги, выкидывая вперёд руку и протягивая её меж прутьев решётки. Ухватила горло жреца и сдавила, пытаясь вырвать. Вонзила ногти, но из хану хитрился освободиться из плена, ударив ее по руке древком факела. Тварь, паропытал. Принцесса едва успела отпрянуть, как он просунул пылающий факел в клетку, целясь в ее лицо. Только чудом не занялись волосы и край одежды. Стоило знать, с кем имеешь дело, ответила Тахира. Я дочь своего отца, а он и не таким вспарывал животы. Что ж, прошепел Искан. Тогда знай, что вскоре и я вскрою твой живот и достану из него то, что сейчас растет и набирается силы. Твое дитя будет моим, только его участь. Он рассмеялся и от этого смеха, жуткого и ледяного, кровь застыла в жилах принцессы. Его участь будет хуже смерти, закончил и отошел от клетки. Та хиро ринулась на препятствие, вцепилась руками в прутья, пытаясь разорвать их, разогнуть, сделать хоть что-то, чтобы вырваться на волю и настигнуть врага. Даже без оружия она была уверена, что зубами вырвет горло ненавистного жреца. Акрам снова и снова хватаясь руками, напрягаясь до боли в мышцах, мысленно звала она. Её муж ещё не знал, что она носит под сердцем такое долгожданное дитя. Еще никогда Тахире не было так страшно, как в этот миг, когда она поняла, что Исканд задумал нечто ужасное и темное. Страх придавал ей сил, но каждый раз, набрасываясь на решетку со стервонением степной львицы, она лишь сбивала пальцы и понимала, что не вырвется. А когда силы оставили девушку, Тахира сползла на сухую траву, устилавшую пол ее клетки, и заплакала, уронив голову. Наима ступала осторожно. Факел отбрасывал причудливые тени на стены храма. Созданный из камня, он был лишь своеобразным обманчивым миражом, с помощью которого человек по имени Исхан, называвший себя жрецом великого змея, обманывал людей, тех, кто населял Хайрат, как впрочем и старого правителя города, тело которого уже давно поедали падальщики в степи. Здесь, под песками и сухой землёй города, находились подземелья. построенный над каменными пещерами маленький храм скрывал в себе многие тайны. И сейчас, шагая по ступеням вниз, старая ведьма то и дело оглядывалась, ожидая подвоха и уверенная в том, что не мог исханна наставить проход в свои пещеры без охраны. В первой келье, залитой воском свечей, где находился небольшой алтарь, наима не задержалась. Тайный проход она обнаружила почти сразу. Стоило взять в руки свечу и пройтись вдоль каменных стен, Проход выдал поток воздуха, шевельнувшее живое пламя в руке ведьмы. Здесь, сказала она вслух. Эхо подземелья коротко повторило ее слово, зашипев, словно змея. Есть, есть. И Наима порадовалась, что вошла в храм одна, оставив приспешников глупого мудреца Давлата за его дверью. Это удалось сделать легче, чем она рассчитывала. Стоило лишь намекнуть им о том, как разгневывается божество варваров. Если захватчики и убийцы детей Хайрата проникнут в святая святых, и стража, приставленная новым правителям, осталась стоять за стенами, покорно ожидая возвращения ведьмы. В бою они были свирепы, сейчас же, когда сражаться больше было не за что и не с кем, воины, не умевшие более ничего, кроме как убивать, казались на ими беспомощными. Размышляя о стражниках, старая женщина продолжала медленно спускаться. В ноздри ударил странный запах разложения, и ведьма остановилась, прислушиваясь. Когда стихли её шаги, темнота впереди застыла, но стоило на ней сделать шаг, как она различила странное дребежание где-то там, внизу. "Думаешь, остановить меня своими штучками, глупый жрец", проговорила она и продолжила спуск. Со стен, сочившихся странной чёрной влагой, словно слёзы тьмы, свисала густая паутина. Иногда на имя приходилось разрывать ее руками, чтобы очистить себе путь, и обилие тонкого прозрачного препятствия заставляло старуху насторожиться. Кто-то же должен ее плести, подумала она. Не будь сейчас амулета у Сорной, не страшилась бы ведьма каких-то, пусть и даже огромных пауков. Что они были бы для нее с прежней силой? Иногда на имя ощущала, как бьется в ее груди магия. биётся закованная в цепи, которые просто не сбросить, не разорвать. А как хотелось распрямить плечи и стряхнуть с себя власть царнаей. О, с каким удовольствием она бы вырвала сердце из груди рыжеволосой воительницы, вырвала бы только для того, чтобы на глазах умирающей ванзить зубы в ещё бьющейся, и такое живое сердце. Давно мечтала отомстить за своё унижение. Сколько лет находилась под пятой сумасшедшей первой жены, а после в руках её соперницы, этой наивной глупышки, видевшей мир не в таких красках, в какие он был раскрашен на самом деле. Принцесса Майрам и воительница Сарнай, подумала она, испытывая одновременно ненависть к обеим: к одной за её неоправданную жестокость, к другой за её бесхребетность и доброту. Наима не терпела ненавидеть к себе, но ещё больше ненавидела жалость. Что ж, если всё пройдёт так, как она замыслила, то появится шанс разделаться с обеими хозяйками. Разделаться так, что обе будут выть от боли, наполняя уши Наимы сладкими криками и стонами. Ведьма вздрогнула, прогоняя мечты, какими бы сладкими они ни казались, сейчас ей стоило быть настороже. Вот впереди, в переплетении густой паутины, мелькнуло, как ей показалось, что-то белёсое, огромное. Существо скользнуло мимо, исчезая в темноте, а старуха бесстрашно разорвала преграду руками, оставляя за спиной лишь клочья паутины и продолжая спуск вниз. От былой жары, царившей на поверхности долины, здесь, среди каменных скал, не осталось и следа. А потому ведьма той дела вздрагивала в своей лёгкой одежде, знавшей лучшие времена. Царная всегда скупилась и одевала её в трепё, но Наима никогда особо не задумывалась о том, что носит, до сегодняшнего дня, когда дыхание пещер прорывалось через прорехи на её платье. Свет факелов впереди высветил паутину, ещё более густую и белую, цвета топлёного молока. Наима заметила в самой глубине затаившуюся тень. Недолго думая, она протянула перед собой руку. и ткнула факелом в переплетение тонких нитей паутина занялась в один миг вспыхнула распространяя в воздухе удушливую вонь и наполняя темноту теплом ведьма попятилась назад проследив за тем как мечется в своей ловушке паук и как сгорает окружённый пламенем всё прогорело слишком быстро гулко упало на ступени тяжёлое тело твари многочисленные обожжённые лапы подогнулись превратив паука в комок горелой плоти А два ужасных глаза потухли. Ведьма пошла дальше, отпихнув ногой паука, следуя за пламенем, которое пробиралось в глубину подземного хода, уничтожая паутину и её опасных хозяев. А старуха с улыбкой на губах думала о том, что зря не подожгла паутину раньше. Было бы не так холодно, усмехнулась она криво. Но вот и дно подземелья. Остатки паутины, потемневшие и избившиеся в коме от паучьей слизи, весели на стенах. Но Наима едва посмотрела на них, как не удостоила взглядом исёжившиеся после огня тела пауков, властелителей пещер. Через одного даже переступила, а второго размером поменьше пнула ногой, заметив, как сократились длинные мохнатые лапы. Существо ещё было живым, но умирало. Ведьма хмыкнула и осмотрелась. Впереди была пещера, такая глубокая, с высокими потолками и стенами, покрытыми слизью. На них отражалось пламя, но тьма впереди не рассеялась, даже когда ведьма преодолела часть пути. А затем она увидела то, что искала, и улыбка, жёсткая и самодовольная, тронула её губы. Она ожидала увидеть нечто подобное, но всё равно немного удивилась тому, что обнаружила под храмом великого змея. "Ты, Схан, был ещё тот хитрец", пробормотала она, продолжая идти. Просто под носом у своего побелителя вазира ведьма не договорила, поднимая вверх руки и прощупывая пространство впереди остатками своей силы, той, что едва пробивалась из-под власти амулета, как пробивается трава из-под плети перед дворцом в саду. Ей бы сейчас сбросить оковы удерживающей магию, стряхнуть с себя гнет проклятия данного амулетом, но нет, Сарна и так просто не отдаст свою рабыню. Но если до Влад попросит её об этом, даже если пообещает место рядом с собой, Наима знала, что воительница никогда не откажется от своей власти, которую имеет над ведьмой, только не по собственному желанию. Ей нужно было что-то более сильное и особенное, чтобы она могла это сделать. По душечке пальцев старой ведьмы начало покалывать от избытка магии, которой была буквально укутана пещера и странное сооружение, стоявшее на постаменте. Это была дверь огромная, каменная, тяжёлая, которую, казалось, было невозможно сдвинуть простому смертному. Наима обошла кругом, не рискуя переступить черту, за которой находилась защита, но не отказав себе в любопытстве посмотреть на то, что прятал ото всех старый жрец. "Великий змей, мне в помощники", вырвалось невольно у старухи, и она чуть склонила голову набок, рассматривая странные узоры на двери. Они открылись ей, когда ведьма оказалась по другую сторону двери, обойдя ее полукругом. Портал. Она прищелкнула языком и усмехнулась. Проход вел в неизвестность, и Наима задумалась о его предназначении. Из этой двери можно только выйти, проговорила она вслух. Но нельзя войти. Тогда для чего эта защита? Ей стало интересно, как удалось из Хану создать подобный магический щит. Если она никогда не наблюдала у него особенного дара к магии, но я забыла о том, зачем в действительности пришла сюда. Наима ещё раз обошла кругом дверь и, отвернувшись, стала осматриваться. Ей было нужно найти нечто принадлежавшее жрецу. Не те вещи, которые он бросил в храме, а нечто более личное, то, что могло перенять частицу его ауры, его силы, если служило долго своему хозяину. Ведьма принялась бродить по подземелью. Пещера, когда-то созданная самой природой, была обжита человеком и теперь напоминала те каменные города, в которых когда-то жили предки людей. Наима хорошо знала об этом из истории своего прошлого, когда будучи ещё молодой и сильной, рядом с такими же, как и она сама, просиживали по ночам у костров в долине, где располагалась её родная деревня. Но наступило время, когда в её жизнь пришла смерть и огонь. Когда были уничтожены все, кого она знала, а сама Наима потеряла власть над своей судьбой, передав её в руки безжалостной рыжеволосой воительницы. С той поры она превратилась в старуху, потеряв силы и возможность омолаживаться с помощью заклинаний, для которых требовалось намного больше магии, чем те крохи, которые остались в её власти. Наима начала стареть, возвращая себе тот возраст, который причитался по прожитым годам. И почти за месяц превратилась из цветущей и молодой женщины, полной сил, в немощную старуху, способную только прикрывать мелкие пакости своей госпожи. О, как зла она была на Сорной в первые месяцы своего пленения и рабства! Как мечтала убить, уничтожить, сделать так, чтобы наглая и недалекая, но хитрая и ловкая первая жена принца Шакара умерла в мучениях. После это желание не исчезло. Просто Наима спрятала его глубоко в своём сердце и сделала вид, что покорилась, выжидая, словно паук, когда сорная сделает ошибку и попадёт в её сети. А уж тогда она не упустит своего шанса. Наима встряхнула головой, и седые волосы выбились из косы. Локон цвета тусклого серебра упал на лоб, прогоняя мысли, которые отвлекали её от поисков. Ведьма двинулась дальше, выискивая то, зачем спустилась. и нашла. Коротко улыбнувшись, она застыла, а после опустилась на колени, глядя на то, что лежало на полу прямо у её ног. То, что надо, подумала она. Быстро сгребла находку и тяжело встала. А теперь мне пора вернуться к давлату, произнесла вслух. Но прежде чем покинула пещеру, бросила последний взгляд на портал. На мгновение ей стало неуютно смотреть на каменную дверь. Словно за ней скрывался кто-то смертельно опасный, и для неё, и для всего мира, к которому она почти привыкла. Но помедлив немного, Наима всё же отвернулась и пошла, спеша вернуться к новому повелителю Хайрата, и надеясь, что застанет его в обществе Сарнай. Пауза